Дальше последовал переход по длинному коридору и спуск на грузовом лифте. Максим невольно считал этажи. Третий, четвертый, пятый. На пятом подземном этаже лифт остановился. Максима снова понесли по коридору. Лежа на носилках, он смотрел на протянувшиеся под потолком металлические корбы воздухопроводов и с грустью думал о том, что уже отсюда ему сбежать точно не удастся. Его поместили в отдельную палату, а скорее камеру. Чистую, светлую, с минимум мебели. Рядом с кроватью Максима стоял белый пластиковый стол и такой же стул. Сурового вида пожилой врач в присутствии охранников и двух санитаров внимательно осмотрел раны Максима, сделал ему пару уколов. Отдав распоряжение санитарам, вышел. Следом удалились и охранники. Спустя минуту вышли и санитары. Максим остался один. Глаза слепались, очевидно ему сделали укол снотворного. Сопротивляться сну Максим не стал. Кто знает, может быть Борис или Рада только этого и ждут. Он не знал, сколько проспал, да и сон больше напоминал забытье. Открыв глаза, увидел все тот же молочный плафон светильника под потолком и желтоватые стены. Очевидно, за ним наблюдали, так как тут же вошел санитар. На просьбу Максима попить налил воды в пластиковый стаканчик, дал выпить. Потом ушел, сказав напоследок, что через час будет ужин. Понять, где именно установлена видеокамера, Максим так и не смог. Впрочем, этого и не сильно-то и беспокоило. Пусть следят, раз им так надо. Прошло еще минут двадцать, и дверь снова отворилась. Максим увидел уже знакомого ему полковника. Подтянув стул, полковник сел рядом с Максимом и внимательно посмотрел на него. «Поговорим?» — спросил он. «Поговорим», — согласился Максим. «Думаю, ты уже догадался, куда попал», — начал полковник. «Не буду ходить вокруг да около. Скажу сразу. Дела твои достаточно плохи. На тебе висят четыре трупа. В милиции пистолет с твоими отпечатками». Тебя обвиняют в разбойном нападении с целью грабежа, свидетелей моря. Тебе никогда не доказать, что тебя в тот дом привезли силой. Соответственно, тебе в лучшем случае светит лет 20 строгача, а скорее пожизненное. Это на бумаге, полковник мрачно улыбнулся. На деле ты не проживешь и месяца. Причем перед смертью из тебя выбьет все, что ты знаешь. Это то, что в минусе. А что есть еще и плюсы, криво улыбнулся Максим. Скорее они возможны. Ты должен понимать, что пути назад для тебя нет. Но я могу дать тебе новую жизнь и интересную работу. Это предложение? Да. И что будет, если я откажусь, поинтересовался Максим? Ничего хорошего. Просто подумай, с одной стороны тюрьма и смерть, с другой работа на благо Родины. У тебя будет все, о чем только может мечтать человек. Хороший дом, хорошая машина, хорошие деньги, девушки любые на твой вкус и усмотрение. И главное, интересная работа, возможность по максимуму развить свои способности. От таких предложений не отказываются. Максим молчал. Я от тебя не жду ответа прямо сейчас. У тебя будет время подумать до завтра. Утром ты должен будешь дать мне ответ. Я очень рассчитываю на то, что он будет правильным. Полковник поднялся со стула. Да и еще. Сбежать отсюда не получится. Поверь, я об этом позаботился. По губам полковника скользнула едва заметная улыбка. Приятного отдыха. Полковник вышел. Было слышно, как клацнул дверной замок. Максим закрыл глаза и задумался. Какое-то время лежал молча, потом тихо вздохнул. Из огня в полную пробормотал он. Теперь Максим хорошо понимал, что имел в виду Борис, говоря о сложностях в отношениях между хакерами и ФСБ. Вскоре принесли ужин. Максим поел без всякого аппетита, поблагодарил санитара. Оставшись один, долго лежал, глядя в потолок. Хотелось спать, но закрыть глаза было страшно. Максим понимал, что стоит сомкнуть веки, и тут же наступит утро, а утром ему придется делать выбор. Увы, утро все-таки наступило. Максим разбудил звук открываемой двери. Это оказался все тот же суровый неразговорчивый врач. Проверив самочувствие Максима, врач удалился. Пять минут спустя принесли завтрак. По Максим стал ждать полковника. Он уже знал, что ему скажет. Теперь Максим понимал, что в его случае речь о выборе просто не шла. Самое ценное в жизни человека – это свобода. И никто не вправе ее отнять. Марченко появился примерно через час. На этот раз он явился не в гражданской одежде, а в форменном офицерском кителе. И что говорить, выглядел он весьма солидно. Грудь полковника украшала внушительно орденская планка. Прикрыв за собой дверь, полковник подтянул стул, сел и взглянул на Максима. «Итак», — спросил он, — «думаю, я выберу тюрьму», — ответил Максим. Какое-то время полковник сидел молча, внимательно разглядывая Максима. Потом снова разжал губы. «Это твое окончательное решение?» Да. Полковник еще некоторое время вглядывался в глаза Максима, словно пытаясь проникнуть в его душу. В ответ Максим даже имел наглость улыбнуться. «Ты сам сделал свой выбор», — сказал полковник, поднялся со стула и вышел из комнаты. Максим снова остался один. В следующие несколько часов его никто не тревожил. У Максима было время подумать о своей судьбе. Жалел ли он о том, что так случилось? «Нет, он сам выбрал мир хакеров сновидений. если бы ему дали еще одну попытку, поступил бы точно так же». Говорят, что тигр, вкусивший крови человека, уже не признает другой пищи. Мрачное сравнение, но именно оно пришло Максиму на ум. И как тигр уже не может есть ничего другого, так и человек, вкусивший тайн магии, уже не сможет вернуться к обычной жизни. За шанс прикоснуться к тайне можно отдать все. Да, ему не повезло. Он оказался в числе проигравших. Бывает.